А через пару лет я послал дьяков с поручением посмотреть, как обустроились переселенцы, и набрать у них грамоток к их родственникам, кои еще оставались в Германии. Как выяснилось, практически все устроились неплохо. Все в первый же год получили избы, кои им построили общины, и принялись обживаться с немецкой основательностью. Так, почитай все, завели сады, чего русские крестьяне до сего не делали, а в огородах принялись выращивать те овощи, которые в этих местах пока еще особо не культивировались. Да и к выбору лошадей немцы подошли куда как более основательно, не гонясь за дешевизной и предпочитая переплатить, но заиметь добрую скотинку. Поэтому немецкую инъекцию в русское село я посчитал вполне удавшейся, несмотря на всю ее малочисленность. Диаки привезли несколько сотен писем переселенцев, из которых при просмотре, ну не дурак же я отправлять письма, кое планировал использовать для увеличения волны переселенцев, без какой бы то ни было цензуры, было забарковано, Около полутора десятков. В основном тех, где переселенцы жаловались на отсутствие евангелистских и лютеранских кирх и невозможность их построить. Нет, официально я ничего такого не запрещал, но попробуй-ка построить кирху, ежели людей протестантского вероисповедания на 40, а то и на 140 крест. Одна твоя семья. То-то. А так все должно было получиться славно. Обязанности батюшек обучать детишек никто не отменял. Затем общение велено было приглядывать строго. Соседи все православные, говорят только по-русски. И куды бедному крестьянину остается податься? К тому же ничего необычного в этом нет. Все вполне в духе их же немецких традиций, куда, например, подевались довольно многочисленные палапские славяне или те же балты-прусцы, да ассимилировались напрочь. И к XIX веку слова пруссах и «прусский» уже являлись полным олицетворением эдакого настоящего, истинно немецкого духа. Ну, если они, конечно, не применялись по отношению к тараканам. Так вот, остальные письма, в коих переселенцы вовсю похвалялись, как они в русской земле обустроились, были пересланы в их земли. Каковую обязанность я возложил на купцов, повелев им непременно доставить письма лично в руки адресатам и запретив передавать их с оказией. Но пока шибкого возрастания потока переселенцев это не принесло. Может, купцы еще, пока с поручением не справились, а может, просто народец еще не так подперла. — Государь! — я оторвался от запихи и поднял голову. — Николай, заходи. Дверь распахнулась, и в горницу пригибаясь, вошел Аколинчий Николай Кочумасов. Он был из третьего выпуска царевой школы и в последние годы сумел стать ближним помощником Афанасия Власьева. Впрочем, в посольском приказе людей из царевой школы было немало. Сказывался великолепный уровень образования и отлично знаний языков. После смерти Афанасия посольский приказ я поручил именно ему. Вид у Николая был благодушный, так что, как видно, вести, что привели его из Москвы сюда, в Одинцовскую вочину, были не страшными. — Ну, чем порадуешь? — Государь, Густав Адольф, король Свейский, погиб? — О, как! Я удивленно покачал головой. Густав Адольф был моложе меня на пять лет. Еще и поэтому... Я так не хотел подписывать то самое сердечное согласие. А ну как помру раньше, и пока мой наследник будет в дела входить, шведы ударят. Как это случилось? Да в битве с цесарцами под Люцином. Все там с Валенштейном сцепились, ну и вот с Валенштейном я наморщил лоб. У меня были заведены особливые списки, то есть досье на всех главных европейских полководцев, да и вообще на всех, кто сколь-нибудь что-то значил при дворах всех европейских королей, а также персидского шаха и султана османов. И пополнение сих было едва ли не самой важной задачей моих агентов при европейских дворах. Таковых уже насчитывалось 12. И кроме всех тех, что сидели там со времени первых посольств, добавились еще посольства в Данию и Испанию. А дьяк висковатый прочно сел при султанском диване. Ну и в Китай я снова отправил посольство, однако малое всего из десятка человек. Да и остальные агенты уже пребывали в своих странах не в одиночестве. У каждого было еще человека по три-четыре, один из коих числился по Митрофанову ведомству, а остальные были по большей части из школьных отроков. Так вот, в психособливых списках Альбрехт Валенштейн значился как опальный. а «А он-то там откуда объявился?» Кочмасов пожал плечами. «Да объявился вот, государь. Видать, цесарь римский Фердинанд II вновь его на службу позвал. Да и то с тех пор, как свеи тилли убили у цесарцев-то и воевод знатных, окромя Валенштейна, нету те. Я кивнул. «Все так». А потом встал и прошелся по горнице задумчиво покачивая головой. «Значит, сердечное согласие можно считать аннулированным!» Я бросил задумчивый взгляд в окно. Новобранцы старательно месили грязь на плацу, а вдалеке ротные и батальонные шеренги ветеранов мерно перемещались в разных направлениях, тренируясь держать и не разрывать строй, и разворачиваться, не теряя его, не на ровной площадке плаца, а на тактическом поле, и с рытом ползасыпанными окопами, опрошами и кое-где перегороженным остатками рогаток и частоколов. Да, ох, как руки-то чешутся, армия-то, вот она, готовая, не обязательств почитай никаких, более того... Фердинанд II, чего мне только не обещает уже, умоляя как раз по шведам и врезать. Уж больно они его прижали. Да, кстати, так сви стало быть, проиграли? А мотнул головой. Нет, государь, выиграли. Я снова удивленно качнул головой. А Густав Адольф-то когда погиб? Во время битвы или уже после? — Как по докладу выходит, что во время, государь, — доложил Кочумасов. — И все одно выиграли. Кочумасов кивнул. А я задумался. — Нет, пожалуй, сейчас на шведов лезть не стоит. Армия у них еще ого-го. Да и французы благоволят им и активно помогают субсидиями. Решили им за прошедшие годы Уже не один миллион отправил, так что если сунемся, война долгая будет. Да и смысла в ней пока места никакого. Вряд ли Оксеншерна рискнет сейчас пошлины до сборы поднимать. Наоборот, может, будет у него под сие дело еще какие-либо послабления вытребовать. Например, разрешение основать на том острове, где был Кронштадт построен, Город и верфи. Там, где в мое время Питер-то был строить глупость, Эван его, как все триста лет, заливала, да и иной необходимости, что заставило Петра прямо-таки вырвать столицу со старого места и перенести в совершенно новый город. У меня не было. Европеизация Руси шла вполне удовлетворяющими меня темпами. Причем с сохранением необходимой доли национальной самобытности. Так что в устье не вы строить ничего более не будем. А вот на острове, да и не очень большом, вполне можно, и военный порт там же заложим. Это к нам и Ригата не шибко нужна будет. Хотя нет, все одно нужна. Уж больно удобный маршрут. Для торговли по западной двине получается. Впрочем, он и сейчас нам доступен. Вот подождем, пока шведы не начнут пошлины задирать, Да сызного свою монополию вводить. А пока кого бы повоевать-то? Я усмехнулся. В вот ведь как меня корячит. Сделал себе армию, и уже руки чешутся кого-нибудь повоевать. Прям как у американцев. Да успокойся, болезный. Сам же мечтал ни в какие войны не ввязываться. Целую теорию развел, а теперь туда же. Ну ладно, произнес я, разворачиваясь к Кочумасову. Значит, будем ждать послов от Шерны. Посмотрим, что он нам предложит. Окольничий удивленно возрился на меня, а затем перевел взгляд на окно, как бы говоря, «А это тогда все зачем?» Я усмехнулся про себя. «Ну вот, еще у одного руки чешутся, и ведь таких много. Ну да ничего, перебьются».